Глава 7. Бухта Каролина, залив Квинс Ямайка около 1769 года. Разразился шторм, а потом еще и еще. Темные воды за витками черных волн рвались в небо, сопровождаемые воем ветра и раскатами грома. Бог неба обрушил на нас свой огненный гнев. Солнце исчезло. И небо так потемнело, что непонятно, где кончалось оно, и начиналась вода. Я не могла сказать, сколько часов, дней или недель прошло. Дневной свет, солнце и время пропали разом. Мартины прошел через целую череду штормов, каждый из которых был продолжительнее, громче и ужаснее предыдущего. Но я не боялась. Ветер ревел, теребя, а потом, раздирая белые паруса, словно бумажные, раскачивал судно из стороны в сторону, отчего оно то и дело черпало бортами воду. И на палубе оставались лужи. А временами Мартины просто ложился на бок в бурлящую коричнево-голубую воду, и казалось, что он так и не выпрямится. Лица развалицых мужчин побелели от страха. Даже тот толстый, которого называли капитан, был бледен. Мужчины кричали друг на друга, носясь по палубам, привязывая все, что можно было привязать, борясь с массивными парусами и вычерпывая воду. Одни делали руками странные знаки, явно обращаясь к своим богам. Другие перебирали бусы, которые вытащили из карманов и беззвучно шевелили губами, молясь своему богу, который покинул их точно так же, как мои боги покинули меня». Из недр корабля доносились тихие и дрожащие звуки горестной песни. Никаких криков ужаса или моления о спасении. Внизу царило отчаяние. Мартины уже покинул места, где нас могли услышать любые наши боги. Я оставалась прикована в той же маленькой нише, которую когда-то делила с Джерри. Ревущий ветер обрушился на меня, словно на соломенную куклу прижал к стене, а затем подбросил, будто у него были пальцы, и только тяжелый железный браслет на лодыжке удержал меня на месте и не дал пронестись по скользкой палубе и упасть в море. Соленая вода залила лицо, попала в глаза и ослепила меня, неожиданно взбодрив, залила нос и рот. Я начала захлебываться. Прислонилась к стене и принялась молиться царице наших богов Айбе хоть и знала, что это бесполезно, но молилась отнюдь не о спасении, а о смерти. Однако не умерла, и Мартина не затонул. Сквозь последний шторм он шел, как танцор с праздника, вздыбив мачты и высоко подняв нос с неповрежденным форштевнем и грациозно покачивая корпусом. Темные воды стали сине-зелеными, небо прояснилось, а солнце, казалось, навсегда исчезнувшее из мира, послало жар, чтобы высушить пропитанный водой корабль. И, словно пожимая плечами в ответ отступающему ветру, который теперь отгонял дождь в сторону, мартиный в один теплый голубоватый день скользнул в тихую бухту острова Британская Ямайка, скользя по волнам, словно по облаку. Запах суши я почувствовала еще до того, как увидела ее. В каком-то смысле он был знаком. Это был резкий запах влажной земли, смешанный с песком, дерьмом и древними мертвыми костями. Он зачекотал мне ноздри, и я чихнула. Запах, цапнувший меня за нос, исчез так же быстро, как и появился, унесенный легким ветерком. Брызги морской воды — когда-то жгучие и острые, теперь ласкались щеки мягкими прикосновениями и теплыми ароматами, которые я вскоре научусь называть ванильными. Крики залетающих далеко островных птиц я услышала, еще не успев увидеть, как они хлопают крыльями. Развалицы, словно обезьяны, карабкались вверх и вниз по канатам и бегали по палубе, перетаскивая с места на место то одно, то другое, и перекрикиваясь через плечо. На их квадратных лицах читалось явное облегчение, открытые рты щерились желтозубыми улыбками. Первое, что я увидела на острове, был одинокий ствол, давно оторвавшийся от своих корней и земли, выбеленный до цвета кости, хотя местами почерневший, которые волны били о берег. Изубренное искривленное, это мертвое дерево поднималось и опускалось вместе с ними. Оно было слишком большим и вряд ли приплыло сюда из тех краев, где я жила раньше, с родной стороны. Скорее, его принесло откуда-то поближе, из этих новых мест. Именно к ним меня готовила Джерри. Мест, где у меня еще не было имени и где, как мыслила сестра, мне предстояло пробиваться, применяя свои способности к языкам. Я сосредоточилась Села и стала внимательно следить за людьми, мелькавшими вокруг. Помахала молодому розоволицему, который пытался научить меня своим словам в обмен на мои, и поманила его к себе. Он был немногим старше меня, его розовое лицо покрывали пятна, мокрые соломенные волосы спутались и свисали мокрыми лохмами. Пахло от него хуже, чем от меня» но он был дружелюбен и любопытен, и полезен. Последние несколько недель я жадно впитывала его слова вместе с дополнительной едой, которую он иногда приносил. Запоминала их и ждала подходящего момента, чтобы ими воспользоваться. Парень приближался ко мне какой-то крабьей походкой, неуклюже жонглируя двумя квадратными плетеными корзинами, косала, поступая кривыми ногами, и странно раскачиваясь взад-вперед. Он назвал мое имя, как всегда неправильно его произнеся. «Что это? Где мы?» Как расставлять слова его языка я пока толком не понимала, но когда парень кивнул и улыбнулся, стало ясно, что он меня понял. Корзины, мокрые от морских брызг, начали выскальзывать из его рук. Я бросилась к нему, насколько позволяли ножные кандалы и мы вдвоем изо всех сил попытались их удержать, а потом перенесли к небольшой башне из таких же корзин. «Спасибо», — словно пролаял парень. Он тоже пытался понять меня. Он был англичанином, но говорили мы на языке Йоруба. Как велела Джерри, свой язык я держала при себе. Лучше, если другие не будут его понимать. «Что это?» Спросила я еще раз, указывая на горизонт, где виднелась зеленая и коричневая земля. «Вход в порт», — ответил он, — «бухта Каролина, Ямайка». Мартина не пришвартовался в порту, а бросил якорь неподалеку в небольшой бухте. Молодой англичанин и его товарищи спустили на воду баркасы и перетаскали в них корзины и прочий груз, тюки... Ткани, бутылки портвейна и очень много мужчин и мальчиков из племени догомейцев — Игба и Асанты. Когда их везли к докам, предводитель Аканов, тот самый, который ругал меня за то, что я оскорблю под Джерри, издал боевой клич, который подхватили не только его соотечественники, но и догомейцы. Развалиться это не понравилось, они побагровели, и один из них заткнул мужчину резким ударом палки по спине. После этого единственными звуками были крики морских птиц, шелест белых парусов на ветру и волны, разбивающиеся о корпуса кораблей, пришвартованных в гавани. На берег Ямайки я так и не ступила. На следующее утро, незадолго до рассвета, Мартины отплыл. Его брюхо снова было наполнено грузом, людьми, И вещами. Высокий корабль направился на север, в место под названием Саванна, как сказал мне парень с пятнами на розовом лице, гордясь тем, что говорил со мной, как он считал моими словами. Мартин исследовал от острова к острову, не останавливаясь, двигаясь от одного темно-зеленого пятна к другому, словно переходя мелкую речку в брод по камням. Бурлящие злые темные воды остались позади. Воздух был теплым и влажным, штормы, преследовавшие Мартины, утихли. Время от времени проливались дожди, но ветер был слабым, а молнии держались на расстоянии. Меня снова приковали к нише, и день и ночь опять смешались воедино. Прошли дни, а может и месяцы. Мне было все равно. Время не имело значения. Меня снова накрыла темная тяжелая мантия утраты, и даже нежные прикосновения и ласковые слова женщины Фула не могли растормошить. Воздух был теплым и пах землей, травами и специями. Солнце стало жарким и привычным, таким же, как то, которое я знала. Там, далеко и давно. Может, оно пряталось? От штормов и бурной темной воды но теперь вернулась, заняв место слабого холодного солнца, которое следовало за Мартины по темным водам, как злое заклятие. Теперь корабль покачивался на ласковых волнах, их барашки сияли отраженным светом, серебром сверкали на солнце, брызги мягко и гриво целовали лицо. Я все время дремала. Ведь корабль качается, словно колыбель, теплый воздух убаюкивает, И так легко заснуть. Несколько дней глаза у меня просто не открывались. Я спала и ночью, и частенько днем, и даже просыпаясь, чувствовала себя сонной, вялой и какой-то отуманенной. И очень быстро засыпала снова. В очередной раз заглянула женщина Фула, и по выражению ее лица было заметно, что она беспокоится обо мне. «Просыпайся, сестренка, так много спать вредно». Женщина села поближе, пристально всмотрелась в меня очень темными, почти черными глазами и велела высунуть язык. «Да у тебя никак сонная болезнь, милая», — заметила она веско и одновременно грустно. Но я вовсе не была больна, а просто спала. Ведь когда я бодрствовала, этот мир оставался для меня недосягаем. Вот я и дремала, уходя в мир желаний». Мир, который исчез для меня навсегда джерри то появлялась в моих снах, то исчезала и как всегда сыпала упреками просыпайся сестра, спасай свою жизнь, я начинала плакать, она подразнивала и утешала меня ах ты глупая маленькая птичка, что мне с тобой делать, тогда я принималась смеяться и звать ее. На ней было любимое темно-синее платье с черным узором, тонкие руки обвиты золотыми браслетами. Иногда сестра оборачивалась и улыбалась мне, протягивая руку. Браслеты звенели. Она звала меня с собой. Я снова смеялась и бежала. Точнее, пыталась, но не могла пошевелиться. Ноги словно каменными глыбами завалила. Джерри снова манила меня. Звала по имени но придавленные камнями ноги не двигались, а потом становилось слишком поздно. Заливая мне глаза, возвращались темные воды, и ласковый голос сестры затихал, а рев волн становился все громче. С каждым сном голос Джири делался все глуше, слабее, словно доносился откуда-то издалека. Потом стал похож на эхо, затем на дыхание ветерка, мягко обволакивающего верхушки деревьев, прохладного, успокаивающего и легкого. А потом и вовсе пропал. Что-то громкое и большое проделало дыру в борту Мартины и раскололо доски палубы, борт и полниши, где я спала. Эта громадина раскидала ящики, корзины и людей в разные стороны, некоторых и вовсе выбросив в воду. Она выдернула меня из почти мертвого оцепенения — и выбросила на палубу, а цепи, прикрепленные к кандалам вокруг лодыжки, последовали за мной, как потерявшиеся дети в поисках матери, в результате чего меня растянуло словно морскую звезду. От грома и удара корабль сильно раскачивался взад и вперед, а в моих ушах ревела буря звуков. Но этот шторм не сопровождался ни дождем, ни ветром. Не было и молнии. Безоблачное небо сияло голубизной и ярким солнечным светом. Шквал звуков исходил от больших орудий, которые назывались пушками. Раскаленные ядра с визгом проносились в воздухе, не приземляясь на палубу корабля, а пролетая сквозь и сокрушая все и вся на своем пути, пока сокрушать уже было почти нечего. И полыхнул огонь. Трюм наполнился дымом, Раздались полные отчаяния голоса, завыл истошный хор призывов о помощи от прикованных цепями внизу. Паника. Дым был похож на змею, скользившую через каждую щель, отверстие или трещинку, двигавшуюся будто по карте и безошибочно находившую добычу, опутывая нас по ногам и рукам невидимыми веревками, топя нас в непригодных для дыхания клубах белого и серого сухого чада и в глубоких, вдруг взбунтовавшихся синих водах. Мы задыхались. Дым обжег мне глаза и так быстро заполнил грудь, что дышать стало нечем, и у меня мелькнула мысль, что Джерита была права. А я по глупости своей никак не могу это понять. Я вдруг осознала, что ценю собственную жизнь, но теперь огромная змея белого дыма пытается ее забрать. И вот меня, которая хотела умереть и с детским высокомерием полагала, будто в силах это сделать, просто пожелав, охватило нечто непонятное, неведомое, оно поднялось с ног через туловище и руки к макушке. Это был не страх, а неукротимая ярость. Я боролась. Я размахивала руками и кашляла между криками, изо всех сил пытаясь дышать, дрыгала ногами, насколько позволяли кандалы. Ползала по палубе в поисках глотка свежего воздуха. Борюсь за жизнь, но опять задыхаюсь от белой смерти и теряюсь. Не вижу ничего, ничего не вижу. Вода плеснула мне в лицо. Было холодно, грязно и солено. Соль жгла глаза. По исцарапанной изрезанной коже словно провели песком и посыпали солью. Я поперхнулась, выплюнула кусочек водоросли, но потом почувствовала ее вкус и запах. Встала на колени и огляделась. Вокруг была палуба. Солнце слепило глаза, и я приставила ладонь к колбу козырьком. Уши наполнил грохот волн. Это был все тот же солнечный мягкий день с ласковым теплым ветерком, слегка пахнущим ванилью и корицей. Бурлящая сине-зеленая вода выглядела прохладной и безобидной. Над нами нависла громоздкая зловещая тень. Мартины каким-то образом удалось выровняться, и теперь канаты толщиной с мою талию притягивали его к огромному уродливому кораблю с черным корпусом. После стоянки в бухте Каролина нас осталось всего 30 человек, и мы сбились в кучу перед группой людей, совсем не похожих на команду работорговца Мартины. Мне было интересно, куда они делись, в том числе и тот развалитый паренек, который пытался со мной подружиться. Один из мужчин то и дело рявкал на нас. Слов его никто не понимал, но тон мы уловили. Я попыталась встать, только ноги подкосились. Позади меня и по обе стороны люди перешептывались с мрачными и настороженными лицами. Нас окружало сборище настоящих злодеев, самого разного возраста и наружности, облаченные не в форму, а в пеструю одежду, они явно не были солдатами короля ни английского, ни испанского. Одни носили черные шляпы, другие — платки, третьи вообще стояли с непокрытыми головами. Некоторые напоминали португальцев и креолов, живших в Уиде и во французском порту Сен-Луи дальше по побережью. У других были розовые лица — англичане, испанцы или, может, голландцы. Я про голландцев слыхала, но никогда не видала. Французы там точно были, я узнала их речь. А еще было много людей с переходным цветом кожи, по-разному смуглых и просто загорелых, с черными, рыжими или каштановыми волосами. А средоточием силы этой пестрой компании был громадный чернокожий мужчина — облаченный в одежду англичан, но с внешностью акана и с характерными шрамами на лице. Он так пристально в нас вглядывался, что у меня аж поджилки затряслись. Ни один белый человек никогда не выглядел настолько устрашающе. В моих краях его сочли бы красавцем. Я позволила себе подумать, что сказали бы о нем мои старшие сестры, да чего же хорош и держится как настоящий принц или воин. Благородный лоб и прямой тонкий нос, как у короля Эду, чье изображение мастер сотворил из молитвы и дерева, чтобы и оба могла его почитать, или которые златокузнецы и медники отливали из кипящего металла. Мужчина был черным, как ночь, но глаза его казались светлыми, словно в них горел огонь. Я вздрогнула. «Если он тут главный, то сказать не могу, до чего это скверно». Воины Аканы славились безжалостностью, к тому же говорили, что они торгуют людьми. Мужчина, слегка повернув голову, что-то говорил своим людям, и в его речи мелодичная смесь уже слышанных креольских языков и Аканского я улавливала знакомые слова. Позади меня снова закружился робкий и тревожный шепот, тихо зажужжали вопросы. И на этого Акана, если он действительно был из них, Посыпались проклятия, ведь кое для кого из нашей группы его племя было врагом. Я опустила голову и сделала вид, что рассматриваю ноги, прислушиваясь к словам человека, который теперь распоряжался жизнью и смертью, и моей, и каждого из нас. Амина, женщина из племени Хауса, прошептала мне на ухо. «Маленькая птичка, ты его понимаешь? Что он говорит?» Не поднимая головы, я повернулась к ней и пробормотала. Думаю, он из Аканов и намерен отвести нас в одно место, называется Риф. Он не работорговец. Великан говорил хоть и отрывисто, но очень четко, и мне удалось уловить смысл его команд. Исследуя уроком сестры Джерри, в тот день я выучила новое слово — «пират».